Глава 43 Я уже успела переодеться и позавтракать, как ко мне нагрянул император с компроматом. Я потеряла дар речи, когда увидела, кого он привел. Признаться, я ожидала чего угодно, но только не этого. Молча офигеваю, садясь в кресло, стараясь взять себя в руки, чтобы не устроить очередной разнос. Наконец, мне удается совладать с эмоциями, и я спокойным голосом спрашиваю. «И как это понимать?» Показываю глазами на девушку, которая смущенно опустила глаза в пол. «Ты просила компромат, я привел», — невозмутимо отвечает наглец. «Знакомься, это Кассандра, она же Дарина». Молчу и терпеливо жду, что он дальше скажет. «Но то, что привел любовницу, взбесило». «Отрицать глупо, что я на подсознательном уровне уже считаю его своим мужчиной. Плохо это или хорошо, потом разберусь». «Властелина». Холодно отвечаю, опуская фразу, приятно познакомиться. Взгляд императора потеплел. Ревнивец ты моя ненаглядная. Дарина уже очень долго и под разными личинами, но только числится моей любовницей, мы никогда не были близки». «Отрадно это слышать?» «Но наш договор был о компромате, а не о твоем признании, что ты не в состоянии удовлетворить двух дам». Девушка поперхнулась воздухом и застыла, как каменное изваяние. Только вошедшая в комнату Анфиса уронила поднос с чаем, явно приготовленным для гостей. Я на это не обратила внимания, так как до меня дошло, куда он клонит. «Подожди, так это и есть компромат?» «Властелин...» За логическое мышление — 0 баллов. А за то, что усомнилась в моих силах, отомщу. Ни капельки не смутившись, ответил, а в глазах загорелся азартный огонек. «Тоже мне нашел, чем пугать!» — отмахнулась. Девушка отмерла и направилась к Анфисе и присела на корточке с ней рядом. «Давай помогу!» «Спасибо, но я магии сейчас сама все уберу!» — отвечает моя домовая, не отрывая от нас с императора взгляда. «Давай посмотрим, что дальше будет. Не каждый день такое увидишь». «Угу», — отвечает так называемая любовница императора и переводит на нас взгляд. «Ну? На чем мы с тобой остановились?» — спрашиваю я. «Угрозы пропустим. Считай, что я впечатлена и дрожу в предвкушении». «Согласен». «Обмениваться остротами предпочтительно наедине. Вечером продолжим». Послышался дружный вздох разочарования дев. «Так вот, Дарина, пара, Абелота. Она скрывается от него у меня». Я перевожу взгляд на девушку, которая медленно встает, нервно сжимая ткань платья. В памяти всплыл момент нашего знакомства с ее высокомерным драконом мой по сравнению с ним нежный и ласковый тигренок. Сочувствую, что тут еще скажешь. Но, мне кажется, этот компромат на девушку, а не на тебя. «Владыка, можно я объясню?» — попросила она. Император кивнул. «В нашем мире скрывать пару дракона считается преступлением. За это полагается суровое наказание». «Так он император, чего ему волноваться? Сейчас указ издаст». Что это благое дело его народ еще благодарить будет. Ага, я издам указ, и все девы начнут играть в прятки со своими парами. Ты хоть представляешь, чем это может обернуться? А неплохая мысль. Нужно взять на заметку как один из вариантов отмщения, кстати. А уже с образовавшимися парами такой финт можно провернуть? По-моему, весьма вероятно. Дракон уже уже сказано да. Так что последствий не должно быть. Но вслух я, разумеется, не стала озвучивать свои авантюрные мыслишки. Я в курсе, что весь мир в труху, если дракону отказать. — Это если мне отказать? — многозначительно посмотрел на меня. С другими сценарий будет иной. Драконы могут поднять бунт. Я, конечно, его подавить в состоянии, но убивать себе подобных не стремлюсь. Вот же... Бунт — это плохо. Но такой хороший вырисовывался план потрепать нервы драконам. Хотя можно... Мой мыслительный процесс прервал дрожащий от волнения голос девушки. «Я понимаю, мой секрет — это гарантия от...» Замолчала. «Очень вас прошу, сохраните мою тайну, даже если император разочарует вас». Взмолилась она, падая на колени передо мной. «Встань, я...» «Не любитель подобных сцен. А насчет твоей просьбы... Я что, зверь, чтобы подставлять человека из-за ошибок другого? Можно спросить, а почему ты от него прячешься? Насколько я поняла, тут дамы не прочь жить подобным образом». Девушка нерешительно посмотрела на императора. Тот сделал жест рукой, мол, рассказывай уже все как есть. Она поднялась и судорожно вздохнула. «Тут так быстро не объяснишь». У нас еще два часа до испытания, так что рассказывай.